Ee ee Yer kentin altında canında zor bir de berbenges. Gazaladım kuşağımın evbengesin terleb, vergolumun bez, vergolumun alıp terbe. Kimdir ekin? Sendir dedin ekin. Xazakızlar vergitin yuğatırken. İndir ekin, bizdir de engeldirgin. Yengem en amanım şaik harcadığın I'm not going to be a game Shut up, shut up, shut up Yeah, yeah, yeah. Енеге дает Салем, Никакая мода не украсится у келе. Накрытый даст приготовит блюдо мужу Бауль сахаза харта и на ужин Накормит и оденет, на работу провожает Не танцует тверк, танцует хамажай Она знает, что такое воспитание мамы Где надо поклониться, где надо до свидания Народ помнит, и я об этом не забуду Историю любви от Лжебек и Баян Сулу Храбрее девушек-казашек не найти Бери пример от Манджуки Алии В общем, наши девушки просто огонь, сжигает красотой и дарит только тепло. Ну а теперь спросите у нее, что за милашка? Она ответит скромно: я девушка казашка.